Мэй. Проснувшись на следующее утро, Мэй на секунду забывает, где находится. И за последнюю неделю было столько новых комнат, столько разных видов. Но теперь она дома, в своей постели, и из окна доносится знакомый звук гудка поезда. Девушка тянется к телефону, и сердце ее щемит, когда она видит, что от Хьюка по-прежнему ничего нет. Это может означать только одно — он с Маргарет, и это ее не должно беспокоить ведь они уже попрощались и разошлись в разные стороны. Но все же, когда она смотрит на экран, у нее в животе расползается пустота. Как СФ? Печатает она и тут же стирает. Потом пытается снова. Я скучаю по тебе. Но и эту строчку мою удаляет. Всех этих слов недостаточно. На самом деле ей хочется сказать. Ты понятия не имеешь, как сильно. И больше всего на свете ей хочется узнать. Ты тоже по мне скучаешь. Раздается стук в дверь, и Мэй садится в кровати, ожидая увидеть одного из своих отцов. Но в комнату просовывается голова приянки. Посмотрев на нее, Мэй вдруг начинает плакать. «Эй, ты в порядке?» — спрашивает приянка, подбегая к ней и садясь на краешек кровати. Мэй бросается к подруге и заключает ее в самые крепкие объятия. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает она и снова садится, вытирая рукавом слезы. «Ты же должна быть в колледже!» — Ну уж нет, я должна быть тут. Приянка сбрасывает туфли и залезает в кровать. Они лежат лицом друг к другу, как ложились всякий раз во время ночевок, когда были маленькими. Мэй думала, что больше не будет плакать, но чувствует, как по носу скользит предательская слезинка. — Ты можешь поверить, что ее больше нет? — Не могу, — печально отвечает Приянка. — До сих пор не могу свыкнуться с этой мыслью. — Я тоже. С ней никто не сравнится. В горле у Мэй встает ком, и она с трудом проглатывает его, вдруг захотев поговорить о чем нибудь другом. — Это настоящее чудо, что ты здесь. Как у тебя дела? Как колледж? Как Алекс? Но прежде чем Приянка успевает ответить, Мэй сдавленно усмехается. — Алекс. — Что? — спрашивает Приянка, странно посмотрев на нее. Просто я только сейчас поняла, какие вы ребята храбрые. «О чем ты говоришь?» «Вы влюблены друг в друга, что само по себе безумно», — широко раскрыв глаза, объясняет Мэй. «Но вдобавок к этому вы решились оставаться вместе, несмотря на разделяющие вас время и расстояние. Если подумать, то вы сумасшедшие, но еще очень-очень смелые». «Что случилось с тобой в том поезде?» — смеясь спрашивает Приянка. «Ты уезжала, настаивая на том, что любовь похожа на пиццу?» «В том-то и дело». С широкой улыбкой отвечает Мэй. Оказалось, что так оно и есть. Приянка удивленно качает головой. Только посмотрите, как можно измениться за неделю. Они еще немного болтают о Хюге и Алексе, об учебе и поезде. Вспоминают несколько историй о бабуле, которые заставляют их обеих плакать. И строят планы на завтрашний вечер. А затем Приянка отправляется домой, чтобы подготовиться к похоронам. Снова оставшись одна, Мэй подходит к своему шкафу, и, порывшись в нем, достает свое единственное и довольно простое черное платье. Вытащив его, она видит, что к бирке приколот листок синей бумаги, и какое-то шестое чувство подсказывает ей, что это от бабушки. На какое-то мгновение Мэй застывает на месте, крепко прижав к себе платье. В льющемся из окна свете плавают пылинки. В доме стоит тишина, и она закрывает глаза, а потом садится на кровать и читает записку. «Дорогая Мэй! Мне очень жаль, что мы не смогли попрощаться. Понимаю, что ты наверняка злишься на меня, но, знаешь, когда ты болен или напуган, тебе всегда говорят думать о чем-то хорошем. Так вот, я думала о тебе, о том, как ты там в своем приключении. Надеюсь, тебе понравилось. Надеюсь, ты много чего повидала. И я надеюсь, что ты влюбилась в того милого мальчика из поезда. Мало кто может похвастаться таким же горячим сердцем, как у тебя». Не сдерживай его, пусть оно пылает. Веди себя хорошо, будь храбрый, будь самой собой. Люблю тебя, бабуля. Постскриптум, не позволяй своему поесть слишком много бекона. И проследи, чтобы твой папа начал избавляться от этих дурацких твидовых пиджаков. Они на нем не застегиваются, и мы все знаем, что ему уже никогда не спросить эти несколько лишних кило. И пусть они оба приедут навестить тебя в Калифорнии, им тоже не помешает приключение. «А кому нет?» «Пост-пост-скриптум. Будет совсем в моем духе написать эту записку, но так и не умереть. Если я забуду о ней, ты найдешь ее, когда приедешь домой на День Благодарения, и окажется, что я все еще жива и здорова, пожалуйста, проигнорируй все вышесказанное и поменяй эту записку на объятия». Мэй, продолжая плакать, подходит к столу, берет свою камеру, включает ее и аккуратно кладет на стопку книг. Она все еще плачет, когда садится на край кровати, не замечая, что черное платье, которое ей нужно будет надеть на похороны всего через несколько коротких часов, смелось у нее на коленях. И только когда она начинает говорить, слезы, наконец, останавливаются. Ее глаза наверняка покраснели, а голос слегка дрожит, но ей все равно. Неважно, как она выглядит. Важно то, что она собирается сказать. «Однажды», — начинает мои, глядя прямо в камеру, — Моя бабушка влюбилась в поезде. Замолчав, она делает резкий вдох. И вот пятьдесят лет спустя так же влюбилась и я.